Глава шестнадцатая Орлин смотрела по сторонам и не верила своим глазам. Высоко над ее головой горело яркое солнце, хотя еще полминуты назад оно клонилось к горизонту. Светило казалось больше и немного отдавало красным. Но это было не единственной странностью. Вокруг них с Рейнором больше не было шумно кричащей толпы, каменных голов, изрыгающих огонь, и проклятого ивора. Они вообще были совсем в другом месте. Огромное широкое побережье, раскинувшееся на несколько километров в обе стороны от них, сверкало белым, как перетертое в пыль серебро, песком. Сзади его омывали чистейшие лазурные воды какого-то моря, казавшегося бескрайним и уходящего в горизонт. А с другой стороны, Вдали виднелась высокая каменная стена с золотыми шпилями, что сверкали на солнце, будто и вправду были драгоценными. Чуть дальше виднелись рубиновые купола какого-то волшебного дворца. «Что это?» – ахнула Орлин, едва не потеряв дар речи. «Никогда не видела ничего подобного. Где мы?» Рейнар сжал ее руку, и когда фея повернулась к нему, она поняла, что он больше не выглядит, как огромный змеизавр, одной из божеств Атлантита. Он снова стал собой, если можно было так назвать окровавленного дракайна с порванными крыльями. Фея дёрнулась, чтобы обнять его, помочь, хотя представление не имело, что можно сделать с его ранами, тёмными синяками и кровоподтёками по всей грудной клетке. «Тише, тише, я жив!» Выдохнул Рейнор, и сам обнял её, зарывшись лицом, в её растрёпанные волосы. «Мы оба живы». «Живы», — повторила фея, как заклинание, и едва не расплакалась снова. Горло перехватило спазмом, перед глазами вспыхнуло всё то, что произошло всего несколько минут назад. Сердце всё ещё гоняло по крови страх, ощущение близости смерти не отпускало, и Орлин продолжала бить мелкая дрожь но она не позволила себе проявить слабость. «Хватит!» Они спаслись. «Кажется, действительно спаслись!» «Мы вернулись в Атлантид?» спросила она, улыбаясь, когда сумела немного отстраниться от Рейнора и взглянуть в его золотые глаза. «Ты нашёл способ, который искал?» А он вместо ответа коснулся её губ мягким поцелуем, закрыв глаза, и только затем покачал головой. «Нет». «Не думаю. Атлантит мёртв. И это не я нашёл способ. Что ты имеешь в виду?» слегка сдвинула брови фея. Она решила, что одной из способностей Дракайна оказалось открытие порталов. И почти не удивилась, когда огромное крылатое существо, изрыгающее пламя, сумело отворить двери в иной мир. Вот только Орлин надеялась, что это будет их родной мир». А теперь получалось, что на самом деле всё совсем не так. «Не время для объяснений», — протрещал знакомый голос поблизости. Орлин повернула голову и увидела, как по белому песку смешно прыгает маленький янтарный огонёк с глазами. рейнари Ш -ш -ш -ш. продолжал шипеть он, и, казалось, его голос звучал жалобно. Впрочем, Орлин была еще слишком мало знакома с Аватаром Огня, чтобы хорошо понимать его. Рейнар тут же мягко отпустил Орлин, протянул руку и позволил Хексу запрыгнуть себе на ладонь. Фея вскрикнула, но Рейнар только улыбнулся. Казалось ему вовсе не больно. Приглядевшись, Орлин заметила, что его рука покрылась той самой гладкой и твердой чешуей, что была у огромного дракона И именно по ней сейчас скакал довольный, даже немного увеличившийся в размерах Хекс. «Рейнариш», — повторил Аватар, — «быстрее! Ты знаешь, что нужен им, нужен всем!» Рейнар кивнул. «Мы нужны», — добавил он и протянул свободную ладонь Орлин. «О чем ты говоришь?» — удивилась фея но в тот же миг вложила свою руку в его. Дракайн только закрыл глаза, на миг вспыхнувшие ярким золотым пламенем, и фея начала видеть то, что видел в этот момент и он. Словно она сама внезапно стала им, а может, так он вкладывал видение в ее голову. Но перед глазами Орлин вдруг замелькали десятки образов. Какие-то улочки, дома, лица людей и статуй, Словно они вновь вернулись в Беларию. А затем комнаты ректора, его спальня и таинственная дверь, за которую Орлин так и не удалось попасть. Всё это промелькнуло перед ней за какую-нибудь долю секунды, а потом она увидела лицо девушки, что сопровождала Рейнера на бал. Его сестра, догадалась она. Джайрана. Рейнер вытянул перед собой ладонь, на которой потрескивал язычками пламени Хекс. Тот вспыхнул и, изменив цвет на голубой, вдруг вырос в огромный, горящий провал, на другой стороне которого на кровати сидела настоящая Джайрана. Рейнар сунул уже пустую, без Хекса, руку в провал и, схватив девушку, дернул на себя. Портал продолжал гореть, а перед ними стояла ошеломленная дракайна в простом серебристо-сером платье она выглядела как человек, но что-то безумное сверкало в ее глазах. Джайрана озиралась по сторонам, Орлин же хотелось одновременно улыбнуться и шагнуть назад. Вдруг сестра Рейнера прямо сейчас одержима сумасшествием? Казалось, бывший ректор вечерней академии думал о том же. Он вглядывался в испещренные кровавой сеткой глаза сестры и хмурился. А взгляд Джайрана вдруг просветлел. «Рейнар!» — воскликнула она и бросилась на шею брату, словно только что узнала его. Она улыбалась и совсем не казалась сумасшедшей. Дракайн обнял ее и резко выдохнул, погладив по спине, будто с его плеч наконец упала тяжелая ноша. Когда я неожиданно обратился в дракона, в мою голову будто вложились древние знания, как путешествовать между мирами. Это было так просто и так сложно одновременно то были не мои знания, но я понимал все идеально. Тогда я закрыл глаза и стал выбирать для нас мир, куда откроется портал. Среди бесконечности горящих факелов я пытался найти тот, которым была бы магия», — проговорил Рейнор, все еще обнимая сестру. Орлин, честно говоря, мало понимала, что он имел в виду, но была счастлива просто слышать то, что он говорит. «До сих пор не верю, что мне удалось». «Как ты себя чувствуешь?» — обратился он к сестре, наконец отпуская её. «Я чувствую себя...» «Отлично!» — закивала Джайрана, оглядываясь по сторонам и встретилась взглядом с феей. «А ты должна быть Орлин», — добавила она с улыбкой. «Спасибо, если бы не ты...» «А что я?» — хмыкнула фея слегка краснее. «Я ничего не сделала, это всё Рейнар». Она с благодарностью взглянула на своего Дракайна, но тот лишь с улыбкой покачал головой. «Найти путь может только фея», — ответил он, сжав её ладонь, которую всё ещё держал в своей руке. «Я лишь могу с помощью Хекса прожечь пространство, но дорогу в другой мир прокладываешь ты». «Я не понимаю», — выдохнула удивлённая Орлин. «Я совершенно точно ничего никуда не прокладывала». Рейнор улыбнулся, снова закрывая глаза и сжимая ее руку. «Ты почувствуешь. Потом». А затем перед мысленным взором Орлин снова замелькали неясные образы. Только на этот раз их были тысячи. В какой-то момент стало казаться даже, что их десятки тысяч. Заболела голова, но фея лишь крепче сдавила кисть Рейнора, на лбу которого выступил пот. «Давай, протрещал голос Хекса где-то в стороне. «Вы должны справиться!» На этот раз Орлина ощутила, как по ее руке в руку Рейна разостроилась какая-то сила. Словно теплая волна. И в тот же миг лазурно-голубой портал, что до сих пор горел возле них, внезапно словно стал клонироваться. Один за другим двери измерений возникали то здесь, то там, и из них почти сразу стали выходить люди сперва казалось, что это люди. Но через пару секунд поражённая до глубины души фея поняла, что всё это — существа разрыва. Здесь были сирены, горгоны, тролли, огры, мантикоры, василиски и драколиски. Множество порталов открывалось прямо над морем, и из них выпадали русалки. А затем на огромном побережье начали появляться и феи с дракайнами. Последних было значительно меньше прочих но они тоже оказывались здесь. Какие-то из существ сперва рычали и даже пытались драться, но почти сразу будто приходили в себя, не понимая, что вообще творят. Они озирались по сторонам, а некоторые узнавали друг друга, начинали обниматься и плакать. Орлин тоже плакала, но не замечала этого. Прошло около часа, прежде чем Рейнор резко выдохнул и открыл глаза. По его лицу катился пот, А руки мелко вздрагивали. Но он улыбался. Все порталы схлопнулись, а Хекс запрыгнул на ладонь Дракайна и исчез. «Как ты это сделал?» — спросила фея, которая тоже чувствовала себя уставшей, но счастливой. Хекс помог, пожал плечами Рейнер, взяв её за руку и уводя прочь с пляжа. Оказывается, он уже много лет ждал появления хоть одного Дракайна, способного не только удержаться в здравом уме, но и объединиться с такой же разумной феей. Это все очень сложно. Он твердил что-то про пророчество, про то, что древние боги Атлантида выживут, возродившись в телах последних своих детей. В общем, какая-то очередная сказочка для детей. Аватара огня чрезвычайно религиозны, ты знала? Фея покачала головой, пытаясь осознать все, что он говорил вспоминая, как Рейнар превратился в огромного дракона. В свете всего случившегося слова Аватара уже не казались такой уж ерундой. «А что еще?» — сказал Хекс. «Что дракон, который носит в себе искру бога, должен объединиться с такой же феей. И найдут они друг друга во враждебном мире, потому что единственные среди всех не потеряют самих себя», — процитировал Ресс, ухмыльнувшись только глаза оставались серьезными. В общем, на мой взгляд, все немного не так. Все дракайны умеют говорить мысленно, но только самый сильный может передать мысль вообще всем детям Атлантита одновременно. А я же сильный, правда? Он взглянул на Орлин и подмигнул ей. Фия улыбнулась в ответ, чувствуя, как все внутри наполняется искрящимся теплом, потому что ее ректор снова был прежним таким, когда всех этих ужасных потрясений, которые должны были сломать и уничтожить их обоих. Так вот, я самый крутой дракайн, обнаруживший своей ментальной магией этот мир среди тысячи других. Хекс, самый сильный аватар огня, сумевший прожечь столько дыр в пространстве, а ты, жемчужный пирожок, самая сильная феечка, потому что проложила тысячи дорог сюда. Сложная схема, но нам удалось. «И вот мы здесь», — продолжал говорить он, ведя её вперёд. Фея покачала головой, настолько нереально всё это звучало. «Казалось, подобное могут провернуть только боги». «А куда мы, кстати?» «Ну, не можем же мы оставаться вечность на пляже», — ответил Рейнард так, словно это было само собой разумеющееся. «А там впереди явно город». «Но что, если нас и тут примут как чудовищ?» – ахнула Орлин, и Дракаин промолчал. «Может сменить внешность на человеческую?» Хотя она представления не имела, как это сделать. Огромные радужные крылья так и колыхались за её спиной. Но Рейнер вдруг покачал головой. «Мы больше не будем скрываться», – жестко ответил он. «И думаю, прямо сейчас у нас будет шанс узнать, как нас тут примут». Впереди показался какой-то человек, перекинувший через плечо длинную палку, напоминающую удочку. Фея дернулась, в первый миг привычно попытавшись скрыться. Но Рейнар ее остановил. Он был прав, за их спинами остались тысячи детей Атлантида, которых некуда было прятать. Не зря же они вызволяли их, не для того ведь, чтобы в ближайшее время начать новую войну. О Воскликнул человек, едва завидев их с Рейнором. Спина феи покрылась холодным потом. Незнакомец явно был шокирован. Он осматривал их крылья, их странный внешний вид и молчал, остановившись как вкопанный. Рейнор продолжал путь, крепко держа фею за руку. Орлин поняла. Он хотел первым узнать, что ждет их здесь. Чтобы решить, что делать дальше со всеми остальными. Он чувствовал ответственность, словно все те, кто остались на пляже, были под его опекой. Слишком тяжелая ноша, которую он без слов принял на свои плечи. Но ведь он был простым дракайном, простым мужчиной, который хотел спасти всех. «Вы... вы должно быть купцы?» — вернул себе дар речи незнакомец. «Приплыли на корабле, да? Ваше судно случайно не разбило о камни? У нас тут сложный причал», — затараторил он озабоченно. «Может, вам нужна помощь?» Затем он заглянул им за спину и тихо крякнул. «А им тоже нужна помощь, да? Ох!» И отклонился назад, почесав затылок, но явно раздумывая вовсе не о том, как бы их побыстрее убить. Рейнер многозначительно взглянул на Арлин и улыбнулся. Стиснул её ладонь, которая всё ещё оставалась в его руке, и ответил человеку. «Вы знаете, уважаемый, все наши корабли попали в шторм. Все разбились, к сожалению. Так что, похоже, нам придётся остаться тут, с вами». Незнакомец снова крякнул. «Но мы очень многое умеем и готовы отработать вашу помощь. «А в магии нам нет равных», — добавил Рейнер. «Правда?» — мужчина улыбнулся. «Ну, раз так. Думаю, хоть муссер-сенатор и будет не слишком рад, что у нас тут появилось столько гостей, но уверен, он что-нибудь придумает для заграничных магов. Маги-то у нас в части, знаете ли. И еще в какой части?» Он махнул рукой и повел их за собой. Мы спаслись. В этот момент мелькнула в голове Орлин яркая, как звезда, мысль. И это была правда. Над головой сияло золотое солнце, ветер обдувал уставшие лица, а впереди ждала новая жизнь. Они действительно спаслись. Все до единого. «Но как же называется ваш дивный город, который возвышается вон там, вдали?» спросила тогда Орлин, набравшись смелости. «Шейсара — прекрасная крылатая незнакомка», — ухмыльнулся мужчина. «Этот дивный город, где Наги Мираи вот уже много лет живут в мире и процветании с людьми, зовется Шейсарой. Хотя, признаться, еще каких-нибудь полвека назад все было совсем не так. Хотите расскажу вам эту историю?» «Конечно», — воскликнула Орлин. А рейнер вдруг обнял ее, накрывая огромным черно-золотым крылом И фея поняла что он чувствует то же что и она они наконец-то были дома дома